Хотя от места, где расположились путешественники, было шагов 500-600 до потоков горячей лавы, но сильно сказывалось соседство раскаленных полей. Температура была адская, тем более, что и Плутон совсем не заслонялся тучами и жег непрерывно. Сидя бездеятельно на месте, люди изнывали от жары и сбросили с себя лишнюю одежду. Начали ощущаться голод и усталость. Ночь они не доспали. А потом все время бегали и волновались. Эх, пожаловался папочкин, чайкубы напиться. Жара невыносимая. Жара ужасная, а дров нет. Разве сбегать и поставить чайник на свежую лаву, пошутил Макшеев. Там он живо закипит. А вода у нас есть. Воды осталось еще изрядно, объявил Громека, освидетельствовав жестянку. Ну что же, давайте хоть закусывать, если чая не будет. Есть, хочется ужасно. Все уселись в кружок, достали вяленую рыбу и галеты и с аппетитом пообедали, запивая водой. Мы сегодня утром сделали крупную оплошность, за которую теперь и платимся, заявил Каштанов. А именно, убегая от приближавшегося грязевого потока, мы бы должны были перебраться сразу через ручей на тот берег, а не лезть вверх. Мы бы теперь были уже на берегу моря и не спасались бы от лавы и грязи. Да, с того берега путь к морю был свободен. Ну, не совсем. По долине ведь пронёсся двойной грязевой поток, и, вероятно, всю её залил и захватил бы и нас в этой долине. Но мы могли подняться наверх, на чёрную пустыню и идти к морю поверху. Да, сплоховали. В попыхах кто же мог сообразить все последствия? Тогда казалось наиболее правильным спешно подняться выше, чтобы убежать от потока. Нет, если бы на нашем месте были люди, хорошо знакомые с действующими вулканами, они бы лучше рассудили, в какую сторону нужно спасаться. «А я думаю, — заметил Папочкин, — что мы сделали крупную оплошность уже вчера, когда остались ночевать у подножия вулкана, несмотря на признаки начавшегося извержения. Но мы же остались, чтобы увидеть это извержение. Вот и увидели». Я, по крайней мере, удовлетворен на всю жизнь и впредь буду держаться подальше от этих беспокойных гор. Сатане я пожертвовал свое ружье, а ворчуну? Ворчуну мы с Макшеевым пожертвовали свои сапоги, а это гораздо чувствительнее. У вас сапоги на ногах, а вы ворчите. Нам же придется шагать без сапог до моря по раскаленным камням черной пустыни. Вы правы. Я в лучшем положении должен умолкнуть. Что же нам теперь делать? Что делать? Только и остается лечь спать, если можно уснуть на этих жестких неровных камнях. Попробуем. Но по очереди одному из нас придется дежурить, чтобы наблюдать за вулканом. Он может выкинуть еще какую-нибудь штуку. Сколько же времени будем спать? А сколько позволит ворчун? Это максимум а минимум, пока не подсохнет грязь в русле, настолько, что можно будет перейти через него. Так и сделали. Трое кое-как прикорнули на глыбах лавы, четвертый бодрствовал, наблюдая за состоянием вулкана и высыханием грязи. Последняя, несмотря на жар, испускаемый потоками лавы и лучами Плутона подвигалась медленно, и только часов через шесть грязь стала проходимой. Собрав пожитки, путешественники направились к руслу и один за другим по очереди перешли благополучно через грязь. Затем полезли по расселине, карабкаясь с глыбы на глыбу, с уступа на уступ, подсаживая друг друга, и через полчаса выбрались на поверхность черной пустыни, где были уже в безопасности, и могли вздохнуть свободно. Папочкин повернулся лицом к вулкану, снял шляпу, Раскланился и произнес, «Прощай навсегда, старый ворчун! Спасибо за твое угощение и внимание к нам!» Все улыбнулись. Каштанов вскричал: «Эх, будь у меня сапоги, не ушел бы я отсюда!» «А что бы вы делали здесь?» «По черной пустыне можно пройти дальше на юг и посмотреть, что находится за вулканом!» «Та же пустыня, это видно и отсюда!» Кроме сапог у нас не хватает и провизии, — заметил Макшеев. — И почти нет воды, — добавил Громека, встряхнув жестянку. — Вы правы. Нужно спешить к морю. Но эти чертовы камни пустыни страшно наколены. У меня такое ощущение, словно я стою на горячей плите. А толстые носки за время бегания по лаве почти изорвались. — Придется разорвать наши рубашки и обмотать ими ноги, — предложил Макшеев. Идти босиком совершенно невозможно. Во время этого разговора Ион и Каштанов все время приплясывали, поднимая попеременно то одну ногу, то другую, чтобы дать им остынуть. Теперь они сняли с себя рубашки, обернули ими ноги, обвязали их ремешками от ружей, и, бросив последний взгляд на окутанный черными тучами вулкан, бодро зашагали по пустыне на север. Идти было легко, Поверхность пустыни была совершенно ровная, представляя местами голую массу зелено-черной древнейшей лавы, выглаженную ветрами, местами же усыпанную мелкими обломками. Как и в пустыне вокруг вулкана Сатаны, здесь тоже не было признаков какой-нибудь растительности. Черная равнина простиралась до горизонта. Над ней чистое небо, и в зените красноватый Плутон, заливавшие эту равнину своими лучами, отражавшимися от гладкой поверхности так, что последняя сверкала миллионами зеленоватых огоньков. Путникам приходилось закрывать или щурить глаза, чтобы не утомлять их этой массой света и блеска. Они пошли на северо-восток, чтобы выйти к низовьем ручья, где только и можно было найти удобное место для спуска с возвышенности через три часа приблизились к краю обрыва и начали искать подходящую расселину. Долина, накануне еще представлявшая зеленый оазис, теперь была совершенно опустошена грязевым потоком. Деревья были повалены, кусты вырваны и унесены потоком, лужайки занесены грязью. Только кое-где у подножия обрыва уцелели клочки зелени. При виде этой печальной картины разрушения Путники вспомнили, что на обратном пути собирались похотиться на внизу в низовьях долины. Они, вероятно, убежали к морю или погибли в грязи. Последнее предположение оправдалось. Немного дальше путники обратили внимание на то, что над долиной кружились птеродактили, словно воронье над падалью. Подойдя ближе, они увидели, что на дне долины идет кровавый пир. Из грязи большими буграми выдавались трупы нескольких игуанодонов, на которых расселись десятки летучих ящеров. Они рвали своими зубастыми клювами мяса и внутренности, ссорились и дрались, сгоняя друг друга, взлетали вверх и опять садились. Виск и кваканье не прекращались ни на минуту. «Вот и наша дичь», — сказал Громеко привидетой отвратительной картины. «Что мы теперь будем делать?» «Мы можем подстрелить птиродактиля, предложил Макшеев. «После того, как они наелись падали, благодарю покорно». «Но мы ведь уже пробовали их, не зная, что они питаются и падалью. Да ели-то, потому что другого мяса не было, когда нас ограбили муравьи. Но теперь у нас тоже нет мяса. Есть вяленая рыба в лодках, да и свежие наловим в устье речки». «Вы забываете, что речки уже нет», — сказал Каштанов. Да и весь залив моря, наверное, переполнен грязью, которую принес поток, так что рыба или подохла, или ушла подальше в море. Я боюсь, что у нас и пресной воды не будет, — заметил Громеко. Верно, ведь речки-то нет. А я боюсь, не погибли ли все наши вещи, спрятанные в чаще. Они лежали недалеко от речки и невысоко над ее уровнем. Если грязевой поток был столь же стремителен в устье долины, как и выше, он мог все унести в море или, в лучшем случае, залить грязью. Это сообщение Макшеева сильно обеспокоило всех, и, забыв о птеродактилях, они поспешили дальше. Впрочем, Папочкин все-таки успел сфотографировать это пиршество птеродактилей. Недалеко от устья долины нашелся крутой и узкий овраг, по которому удалось спуститься вниз. Всем хотелось бежать, чтобы скорее добраться до моря, но не тут-то было. Грязь, разлитая повсюду, хотя и не толстым слоем, еще недостаточно засохла, и ноги вязли или прилипали на каждом шагу. Уже издали было видно, что грязевой поток и в устье поработал изрядно. Речка в низовьях протекала по узкому коридору между стенами хвощей и папоротников. Теперь там была проложена широкая просека, а наваленные деревья были занесены грязью. Но и вне этой полосы, по которой пронеслась главная масса воды, поток поработал. Весь лес в устье долины был затоплен грязной водой, оставившей после себя повсюду толстый слой грязи. Увязая в этой грязи, путники, наконец, добрались до берега залива и ахнули. Вместо чистой голубой воды перед ними расстилались бурые помои, по поверхности которых плавали листья, ветви, сучьи, кусты и целые стволы, выброшенные потоком в море. Макшеев и Громека побежали к чаще, где были спрятаны лодки и вещи, почти уверенные, что все унесено, потому что признаки опустошения были видны везде, и даже пляж, блесустье речки, был покрыт слоем грязи. «Ура!» — раздались их возгласы. «Все цело! Идите на помощь!» Вещи уцелели, благодаря тому, что были сложены в лодки, а последние покрыты палаткой и платом, и, кроме того, крепко привязаны к деревьям. Все вздохнули свободно и принялись откапывать лодки, перетаскивать их и вещи на берег моря, где подальше от устья речки нашлось местечко, не покрытое грязью. Но так как речка иссякла, приходилось убираться из этого уголка, который накануне так очаровал всех. Продолжать плавание на запад было рискованно, так как в эту сторону южный берег моря представлял голые утесы столовой возвышенности, черной пустыни, и не было надежды найти пресную воду. «Не имея запаса воды, мы не можем ехать на запад, так как на востоке нам известен источник, возле которого мы ночевали», — заключил Громека.